Глава восьмая Герберт Браун волновался за своих голубей. Он залпом проглотил порцию виски и уткнулся взглядом в пустой стакан. «Повторять, Герби?» – спросил бармен и потянулся за чистым стаканом, зная, что из старого Браун пить не будет. «Да, Гарри, плесни себе тоже. Одно удовольствие обслуживать таких клиентов». И сами не дураки выпить, и другим налить не забывают. «Спасибо! Курну вот только!» — улыбнулся Гарри, обнажая пожелтевшие от зубы. Большинство посетителей презирали коротышку бармена, но Браун всегда относился к нему по-доброму. «Подождёт твоё курево, лучше хлеба не чего-нибудь. Уговорил Герби, налью-ка я себе джину с тоником». Гарри приготовил напитки, взял небрежно брошенную на стойку бара фунтовую бумажку и отчитал сдачу, тайком прикарманив 10 центов. «Держи, Герби! Твое здоровье!» Барман поднял стакан и пригубил. «Славный малый этот Герби! Всегда тебя угостит и сдачу никогда не проверяет. По крайней мере, три вечера в неделю Браун проводил в пивной напротив своего магазина на Хакни-роуд». Обычно он вставал рано, в пять или в 6 утра, и отправлялся на рынок за товаром для своей фруктовой лавки. В одиннадцать часов рабочий день заканчивался, так, по крайней мере, считал сам Герберт, и можно было идти в паб, заглянув сначала в ближайшее горное заведение. Продажей фруктов всегда занималась трудолюбивая миссис Браун. Она давно махнула рукой на своего непутевого супруга, но продолжала ругать его при каждом удобном случае. И чем чаще она пелила мужа, тем чаще он напивался, и чем чаще Герберт Браун напивался, тем чаще благоверная пилила его. Хуба они замечали этого замкнутого круга. Такая жизнь вошла у них в привычку. «Да не изводись ты так, Герби! Вернутся твои голуби!» Успокаивал бармен клиента. Гарри облокотился о стойку и попытался изобразить на лице что-то вроде сочувствия он понять не мог, кому нужны эти дурацкие голуби, что проку разводить их. Однажды Браун затащил его на свою голубятню. Хлипкое сооружение, готовое развалиться в любую минуту. Подобно большинству построек на Хакни-роуд, дом Брауна был довольно просторен. Задний двор находился на целый этаж ниже уровня тротуара. Прежние владельцы пристроили к дому флигель, на плоскую крышу которого можно было попасть прямо из окна второго этажа. Здесь-то и устроил Герберт свою голубятню. Очутившись в этом сарае, Гарри почувствовал тошноту. Он с трудом скрывал отвращение к пьяным восторгам Герберта. Хоть и бей, непонятно, почему его приятель так носится с этими жирными, вечно стонущими тварями. Только и знают, что пыжатся и гадят везде. И пользы от них никакой. Даже пирогов с голубями давным-давно никто не ест. Правда, птицы Герберта участвуют в соревнованиях, но без особого успеха. Как-то раз Гарри заикнулся о бесцельности этого занятия, но Браун только заталдычил в ответ. «Если б ты только видел, как они летают!» Ужасно глупо, но от этого старого пьянчуги другого и не дождешься. Однако, если не считать этого задвига, Герби был малый что надо. Никогда не скупиться на выпивку для себя и компании. И муж давно пора вернуться», — сокрушался Браун. «Я отвёз их в фургоне в Солсбери». «Купил несколько новых. Где что видано, ведь до дома рукой подать, дорогу найти легче легкого, на старых голубее можно положиться. А уж Клод, тот бы в жизни не заблудился!» Гарри подавился мешок при мысли об этом любимце Герберта. Странное имя у птицы. Этот взъерошенный старый голубь жил у Брауна уже много лет. У птицы был такой вид, словно ее только что кошка трепала. Герберт нянчился с Клодом, как с младенцем. Гарри сам видел, как его приятель прижимает птицу к щеке, разговаривает с ней, как с разумным существом, серьезно, по-мужски, без всякого сюсюканья. Но стоило барману взять Клода, как тот нагадил ему в руку. Браун едва ворочал языком. Увез я их в воскресенье. Им уже давно пора вернуться. Вся заковыка в том, что птицы ищут дорогу по солнцу. А может, пока ты здесь сидишь, «Они уже вернулись. Придешь домой, а они уж тут, как тут, тебя поджидают. Вот увидишь». Потихоньку от Герберта Гарри перемигнулся с сидящим неподалеку посетителем и закатил глаза. Клиент явно слышал их разговор. «Кончай шутить, Гарри!» Голос Герберта звучал вызывающе. Бармен знал, что после нескольких порций шотландского Браун приходит в неистовство при малейшем намеке на сарказм. «Да нет, что ты!» поспешно сказал Гарри. «Я просто сказал, что голуби вернутся и будут ждать тебя. Верно говорю. Давненько я тебя не угощал». Бармен повернулся за новым стаканом. Его приятель забубнил что-то уже более спокойным тоном, и Гарри вздохнул с облегчением. Ему не хотелось расстраивать Брауна. «Птицы ведь чем хороши, Гарри? Тем, что ничего с тебя не требуют». Только корми их как следует, и они к тебе всей душой. Это тебе не попрошайки вроде собак с кошками. Птицы, они ведь гордые, приходят к тебе за едой и все. А нет, так и до свидания. Но...» Тут Герберт многозначительно поднял палец. «Если ты хорошо за ними ухаживаешь, они всегда к тебе вернутся. Они преданные, независимые, но преданные». Удовлетворенный своей речью, Браун уселся поудобнее. Гарри поставил перед ним стакан виски, кивнув в знак согласия. Досадно, что пришлось наливать выпивку за свой счет, но хозяин строго следит, чтобы ни капли не было выпито даром, так что за каждый стакан приходится платить. «Клод приведет их. Я уж знаю, что приведет. Герберт в два глотка осушил стакан. Барман с содроганием следил, как огненная жидкость исчезла, осев в желудке Герберта. «У этого парня видно чугунные внутренности». «Ума не приложу, где они застряли?» Браун встал, слегка пошатываясь. «Ну я пошел, Пора». «Окей, Герби, увидимся завтра», — улыбнулся Гарри и не без ехидства добавил. «Привет, твои старухи». Герберт обернулся, и долгие три секунды сверлил приятеля взглядом, недоумевая, издевается тот или нет. Гарри прикусил язык. «Да пошла она!» — проговорил наконец Браун и поплелся домой. На улице он прислонился к стене. От поспешно выпитого последнего стакана разлилась желчь, но мысль о любимых птицах торопила домой. Сдерживая тошноту, Герберт поковылял через дорогу. На полпути он остановился, чтобы пропустить медленно ползущую шестерку. Из окна спальни за Брауном следила жена. Она частенько часами сидела без света, глядя на оживленную улицу, но не для того, чтобы шпионить за мужем, а просто чтобы не было так одиноко. Ее внимание привлекали снующие туда-сюда прохожие, медленно бредущие влюбленные парочки, знакомые покупатели. Интересно, куда и по каким делам они идут? Они знакомцы. Что привело их в эти края? Часто в голову приходили самые нелепые отвратительные фантазии по поводу этих людей. Было время, когда от одного вида гомосексуалиста или лесбиянки в воображении Лины Браун рисовались бурные картины. Теперь же она просто возмущалась и негодовала. Она всматривалась в лица пассажиров, проезжающих мимо автобусов, но было трудно разглядеть что-либо как следует в сумерках. На закате дня… Ей было особенно одиноко. С тех пор, как дети выросли и стали жить самостоятельно, у миссис Браун появилось много свободного времени. Все чаще ее терзали мысли о несложившейся семейной жизни. Конечно, мальчики имеют право жить, как им нравится, но они могли бы навещать родителей почаще, хоть и поселились далековато от них. Ведь ей так хочется понянчить внуков. Все это Герберт виноват. Это он своим пьянством и скандалами отбивает у мальчишек охоту встречаться с родителями. Отец называется. Да он и не замечал их никогда. Вечно возится со своими голубями. Знай, пляшет вокруг этих дурацких птиц. А за последние два дня чуть раз сутком не тронулся от беспокойства, что они пропали. Дались ему эти голуби. А сейчас гляньте-ка на него. Стоит посреди улицы, совсем одурел от пьянки. Господи, чтобы его автобусом переехала! Ведь она работает, не погладая рук. Да кабы не она, все давно пошло бы прахом. Конечно, Герберт встает и не свет не заря, и идет на рынок за товаром, но это же не повод, чтобы лоботрязничать весь остаток дня. Да они бы озолотились, кабы муженек не разбазаривал деньги на пьянство и игру, да не давал в долг каждому встречному поперечному. Эти его дружки так и норовят выклинчить у него побольше денег. Как же! Он ведь их добрый старинный Герби, друг и надежда голодранцев. Что ж, не пришлось пресечь эти вымогательства. Да, пришлось, чтобы не нищенствовать на старости лет. Не отдаст она на разграбление свои кровные. Лина так и заявила мужниным дружкам. А Герби об этом знать не обязательно. Вот он полетется через дорогу. Господи, только б его покупатели не увидели, ублюдка чёртова. Слезы навернулись на глаза у Лины Браун. Ей не жаль себя, и вовсе не от обида она плачет, а от того, что ненавидит своего благоверного. «Чтоб ты сдох!» — сказала она вслух, и от ее дыхания помутнело оконное стекло. «Чтоб ты сдох, паразит!» Герберт кое-как добрел до магазина и стал разыскивать ключ. Однажды Лина заперла дверь изнутри, но потом раз и навсегда зарекла сделать это. Муженек поднял такой хай, что пришлось полицию вызывать. С тех пор не смела она не впустить его домой. Наконец ключ нашелся. Герберт вставил его в замочную скважину и резко повернул, едва не сломав замок. Дверь поддалась. Не обращая внимания на сидящую наверху жену, Браун, что было сил, хлопнул дверью. «Как же! Спит она, Мечтая больше! Благоверная дождется его, вернись он хоть утром!» Как это ее не стошнит от собственного голоса? Да пошла она. В упор он ее не видит. Миновав темный коридор, Браун спустился к двери, ведущей на задний двор. Ему не хотелось включать свет. Отперев тяжелую дверь, Герберт вышел во двор. Стояла прохладная ночь. Браун с жадностью глотал воздух, затем расстегнул штаны и стал мочиться. С наслаждением, слушая, как желтая струя брызжет на толстый слой бетона, которым был покрыт двор. Он сам не понимал, зачем это делает, ведь в доме было два туалета. Один в двух шагах от него, а другой наверху, стоивший кучу денег. Но ведь должны быть у человека хоть какие-то удовольствия в жизни. Алина может лопнуть от злости, если хочет. Слабеющая струя заливала ботинки. Вдруг послышалось голубиное воркование. Герберт задрал голову. «Наконец-то вернулись, слава богу!» Он громко рассмеялся застегнул штаны, замочив пальцы, вытер руки о пиджак и нетвердой походкой вернулся в дом, оставив дверь распахнутой настежь. С грехом пополам, то и дело спотыкаясь, на каждом шагу поминая чёрта, Браун поднялся наверх. Он ощупью добрался до окна, ведущего на крышу пристройки. Тут из спальни до него донеслись вопли жены. «Ты грязный ублюдок, паскудное животное! Мог бы воспользоваться уборной, как все нормальные люди!» «Заткни, женщина!» Заорал в ответ Герберт, одним коленом стоя на подоконнике. «Теперь главное сосредоточиться, чтобы не сорваться и не грохнуться с лестницы, как это уже случалось неоднократно. Ты себе когда-нибудь башку свернешь? выговаривала Герберту жена, тут же добавляя, что туда ему и дорога. Но он лазал на голубядню, только когда бывал сравнительно трезв, иначе он и пяти минут не удержался бы на крыше. Браун на четвереньках полз вперед. В доме резким и неприятным голосом вопила Лина, но теперь Герберт все и слышал воркование голубей. Птицы устроили настоящую возню. Производимый Гербертом шум окончательно взбудоражил их. Иду, иду, мои хорошие, приговаривал Браун, чувствуя, что его лицо расплывается в глупую пьяную улыбку. Он старался держаться подальше от края крыши, еще не хватало шлепнуться на бетон с тридцатифутовой высоты. Я знал, что ты вернешься, Клод. На тебя всегда можно положиться. Но в чем дело? Заблудился, а? Щеколда долго не поддавалась. На крыше деревянной голубятни Герберт заметил несколько новых птиц. Они еще не могли найти вход в сарай, но скоро старые голуби всему их научат. Поди сюда, Клод, ты где? Войдя в голубятню, Брон включил маленькую лампочку. Испуганные внезапной вспышкой света, птицы встрепенулись. «Всё в порядке, это я! Я же вас не обижу!» Пришлось закрыть двери голубядни, чтобы птицы не разлетелись. Из-за низкого потолка Герберту пришлось согнуться в три погибели. Он пересчитал птиц, убедился, что все они здоровы и невредимы. Тут Браун заметил своего любимца Клода. Голубь сидел на самом высоком насесте, забившись в угол. Птица тихо ворковала, не шелохнувшись. Привет, Клод, старина. Скучал по мне. Стараясь не потревожить остальных птиц, Герберт направился к голубю. В сарае все стихло. Птицы успокоились, их хозяин сам того не замечая замолчал. Ну, Клод, что скажешь в свое оправдание? Снова заговорил Герберт. Он снял птицу с насеста, поднес ее к лицу, погладил грудку. Клод нежно заворковал. Ты ведь знаешь, кто над тобой главный? Кто о тебе заботится? Вдруг голубь клюнул Герберта прямо в слезящийся глаз. Беднега завопил, выпустил из рук любимую птицу и отпрянул к насестам. Голуби яростно набросились на хозяина, сотрясая свою непрочную хибару. Браун заслонился от птиц руками, но те продолжали клевать его. Он стал отчаянно отбиваться. Хрупкие тела ударялись о стены сарая, голуби падали, беспомощно взмахивали крыльями, тщетно пытаясь взлететь. Остальные птицы продолжали нападение. Они били Герберта крыльями по голове, клевали его скрюченное тело. Охваченный страхом и гневом, Браун схватил одного голубя и стиснул так, что кости захрустели. Герберт рычал от ярости, но в эту минуту три птицы набросились на него. Одна вцепилась ему в шею, другие стали клевать в глаза и щеки. Ослепший на один глаз Браун отшвырнул раздавленного голубя и заслонил лицо руками. Ужас придал ему силы. Топча своих любимцев, он со всех ног бросился к выходу, но сбился с пути из-за всей этой неразберихи, беспорядочного порхания голубей, хлопанья крыльев, птичьего гомона, собственных воплей и боли. Наконец, наткнувшись на стену, бедняга упал. Оглушенный падением, он лежал, вытянув руки. Летающие над ним голуби непрестанно нападали на него. Несчастный еле дышал. Он кое-как отмахивался от птиц руками и ногами, всхлипывая от страха, пытался увернуться от ударов. Но в хибаре было тесно. Браун с трудом встал на колени, превозмогая боль, вцепился в проволочную сетку на окне и медленно поднялся. Голуби клевали его огромные кулаки. Теперь было проще найти дверь, прорвавшаяся сквозь барьер страха боль, мощным потоком хлынула на Герберта. Он кричал, трясся, извивался всем телом, отбивался руками и ногами, но птицы не отставали от него. Вырываясь из голубятни, Браун своротил лампочку. Он совсем ослеп, разум его помутился. Бледная, вцепившись в подоконник, на него смотрела Лина. Даже в спальне был слышен поднявшийся на голубятни шум. Сначала она не придала этому значения, полагая, что муж по обыкновению бесится. Но отчаяние и ужас в его голосе подняли ее с постели. Заранее боясь того, что увидит, Лина подошла к окну. Там она оцепенела от страха и изумления. Какое-то существо, мало похожее на человека, выскочило из голубятни. Оно шло на полусогнутых ногах, окружённое клевавшими его птицами. У Женщины дух захватило от ужаса, когда она узнала в этом несчастном своего мужа. Он был на себя не похож, терзаемый своими любимцами. Лина стояла, разинув рот, впервые в жизни не в состоянии вымолвить ни слова, не в силах пошевелиться, поспешить на помощь мужу. Новый вопль вывел ее из оцепенения. Она полезла на крышу, но неуклюжее тело не слушалось ее. Она так и застыла на подоконнике с торчащим вверх задом и упирающимися в крышу ладонями. Задрав голову, Лина увидела, что Герберт идет к самому краю крыши. Женщина открыла рот, чтобы окликнуть мужа, но не смогла издать ни звука. «Герби!» — наконец закричала она и тут же услышала, как он упал с тридцатифутовой высоты на бетонированный двор. Вновь и вновь выкрикивая имя мужа, захлебываясь от рыданий, Лина подползла к самому парапету. лежа на животе, она пыталась разглядеть в потемках тело Герберта. Он лежал совершенно неподвижно, с вывихнутыми ногами. Вдруг внизу что-то зашевелилось. Но Лина знала, что это голубь. Ее муж был мертв. О, Герби! Бедненький мой Герби! — запричитала женщина. Уцелевшие голуби сидели на крыше сарая. Они следили за ней, но были спокойны. Один из них по имени Клод тихо ворковал. В тот же день рано утром Эдвард Смолвуд сидел на берегу реки и удил рыбу. Это был высокий, нервный, рано начавший лысей человек. Ему было уже тридцать но он все еще жил с родителями. Деспотичный отец расшатывал его нервную систему. Смолвуд-старший всегда был принципиален и отличался консервативностью взглядов. Он не скрывал презрения к этой размазне своему отпрыску, в то время как миссис, мол, вот души не чаяла в своем драгоценном мальчике и, хоть и не совсем разумно, но от всего сердца старалась защитить ребенка от жизненных невзгод и отцовских нагоняев. Тем не менее оба родителя, каждый по-своему, любили своего долговязого сутулого мальчика, и каждый портил его на свой лад. Они заранее в подробностях спланировали жизненный путь Эдварда, так что малейший проблеск инициативы, любой намек на импульсивность были уничтожены в зародыше. Уничтожены безо всякого злого умысла, просто чтобы защитить ребенка для его же пользы. Родители прекрасно справились со своей задачей. В 16 лет Эдварда отправили на его первую и единственную работу. Юного Смолвуда устроили на службу в банк, управляющим которого был старый друг семьи. Работа надежная и респектабельная. Сейчас Эдвард был помощником управляющего, но это назначение он получил лишь благодаря усидчивости, а не способностям. Иногда ему предлагали перевестись в другой город, но Смолвуду не хотелось покидать милый оживленный Рингвуд, расположенный неподалеку от Нью-Фореста, да и родители не отпустили бы его. Управляющий банка скончался два года назад. Эдварду даже не предложили занять его место. Сам он не очень огорчился, ему и в голову не приходило, что он может рассчитывать на эту вакансию. Но отец был вне себя от ярости. Прежде Эдвард никому не испытывал ненависти. Конечно, кого-то он не любил, кого-то явно боялся, но ненавидеть. Однако Норман Саймс, новый управляющий банка, раздражал его, как никто прежде. Казалось, этот человек создан только для того, чтобы отравлять жизнь Эдварду Смолводу, и, если это удавалось, день прожит не зря. Как-то раз Эдвард намекнул об этом родителям, но отец разворчался, мать сочувственно раскудахталась. Жалобы прекратились раз навсегда. Итак, он нес свой крест в одиночку, чувствуя себя несчастным, как в школьные годы. Ах, как радуются сослуживцы его смущению перед шефом! Но это еще полбеды. Саймзу как будто доставляет удовольствие публично унижать своего помощника, словно от язвительных замечаний по адресу Смолвуда рос престиж начальника. Эдвард вздохнул при мысли о предстоящих неприятностях. Может быть, если очень повезет, Саймсу уедет на встречу с местными бизнесменами, и Смолвуд не попадется ему на глаза. Эдвард отбросил одеяло и начал ощупи искать очки, лежащие где-то на ночном столике. Он выругался с досадой, опрокинув принесенную миссис Молвуд чашку жидкого чая. Весь день уже был испорчен, помешавшим рыбачить туманом. Эдвард облюбовал уголок на берегу Эйвана и дважды в неделю ездил туда ловить рыбу. Даже родители одобряли это его увлечение. Доктор утверждал, что свежий утренний воздух избавит Смолвуда от хронического насморка, и он перестанет целыми днями хлюпать носом. От насморка Эдвард так и не исцелился». Но было так приятно в тишине и одиночестве посидеть на берегу реки, да и заботы надвигающегося дня не так удручали. Эдвард редко закидывал удочку. Жаль было вытаскивать рыбу из родной стихии. Но в угоду отцу, которого всерьез интересовали рыболовные успехи сына, приходилось, как это ни жаль, выуживать время от времени рыбу-другую. Сегодня Смолвуд был так занят своими мыслями, что заметил туман только когда уже не смог разглядеть леску удочки он испугался, собрал рыболовные снасти и термос и направился к шоссе. Добрых десять минут ему пришлось плутать в тумане, натыкаясь на деревья и путаясь в кустах. Наконец Эдвард вышел на дорогу. К счастью, на шоссе тумана не было, вовсю сияло солнце. Миссис Молвуд, как всегда, раскудахталась и уложила сыночка поспать часок перед началом рабочего дня. К своему удивлению, Эдвард действительно уснул, но во рту остался отвратительный привкус тумана и жидкого чая. Смолвуд нашел очки и, протерев глаза, надел их, морщись от головной боли. Эдвард направился в ванную. «Доброе утро, папа!» — крикнул он, минуя комнату старика. Смолвуд-старший в это время сидел в постели и, читая телеграф, пил чай и жевал тост. «Доброе утро, Эдвард!» — отозвался отец. «Доброе утро, папа!» — повторил Смолвуд. Эдвард тщательно вымылся и вернулся к себе в комнату одеться. Миссис Смолвуд еще накануне вечером приготовила и аккуратно разложила на стуле его вещи. Смолвуд спустился вниз, поцеловал мать в щеку и сел за стол. Несмотря на утреннюю прогулку, есть ему не хотелось. Увидев почти нетронутую яичницу с беконом, миссис Смолвуд озабоченно посмотрела на сына. — Тебе не здоровится, дорогой? — Все в порядке, мама, я просто не голоден. Эдвард отхлебнул немного чая, не обращая внимания на беспокойство матери. «Наверное, этот гадкий туман проник в легкие. «Не думаю, мама. Ты же знаешь, у тебя очень слабая грудь», — продолжала она, оставив без внимания слова сына. «Пожалуй, тебе все таки не стоило выходить сегодня утром в такой-то холод». Почувствовав у себя на лбу руку матери, Эдвард отшатнулся. «Я действительно здоров, мама. Просто мне не хочется есть». «Ты ходил в туалет, Эдвард?» «Да, мама». «Дать тебе папиных таблеток от запора?» «Не надо, нет у меня никакого запора». «Тогда что с тобой, милый?» «Ничего, я просто не голоден». «Не огрызайся, Эдвард. Я только хотела...» «Я не огрызаюсь, мама». «Если у тебя что-то болит, то при чем здесь мать?» Но «Я же прекрасно себя чувствую, мама. Просто нет аппетита и голова немного болит. Вот и все. «Так почему же ты сразу не сказал? Принесу тебе парацетамол. Сразу станет легче». «Да не...» Но миссис вот уже удалилась. Через секунду она вернулась с двумя большими таблетками. «Ну-ка, выпей с чаем, и все пройдет. Эдвард торопливо проглотил таблетки, не дожидаясь, пока мать сунет их ему в рот силой. «Папа считает, что благоразумнее будет остаться дома, если тебе не здоровится». «Бога ради, мама, это всего лишь пустяковая головная боль!» Эдвард вскочил из-за стола. Он был так взбешён, что все лицо покрылось красными пятнами. «Сядь, Эдвард!» «Да, мама!» — покорно ответил он. «Ты ужасно выглядишь, когда выходишь из себя!» «Я совершенно спокоен!» — угрюмо пробурчал Смолвуд. «Почему другие должны страдать из-за твоих недомоганий?» Эдвард задумчиво молчал, зная, что разговор может тянуться до бесконечности, что в конце концов мать расплачется и скажет, что он неблагодарный. «Прекрасно, Эдвард! Иди на работу! Но не возвращайся потом домой с обеда и не жалуйся, что тебе хуже!» «Да, мама!» «Постарайся съесть что-нибудь в перерыве!» «Да, мама!» «Печенье или еще что-то!» «Да, мама!» Страдание на лице сына смягчило миссис Молвуд. Как он проживет без них? Кто о нем позаботится? Мальчику так нужны родители, он же буквально зависит от них. Конечно, она умрет первое, а мистер Смолвуд никогда не мог как следует понять сына. Кто утешит ребенка после отцовских нагоняев? Кому обратится Эдвард за сочувствием? Миссис Смолвуд мужественно проглотила слезы жалости и ласково потрепала Эдварда по волосам: Ну, беги, а то опоздаешь. Да, мама. Смолвуд снова встал из-за стола и застегнул пиджак. Мать улыбнулась ему печально и натянуто. «Мы любим тебя, дорогой!» «Да, мама». Эдвард Смолвуд приближался к филиалу Мидлинского банка, и чем ближе он подходил, тем сильнее становилась тупая пульсация в висках. Встречные знакомые здоровались с ним, он кивал в ответ, улыбаясь вежливо, но натянуто конечно эдвард очень любил родителей но только зачем они так суетятся из-за каждой мелочи особенно мама вечно носится с ним как курица с яйцом это беспокойство сведет ее в могилу раньше времени смолут вздрогнул при этой мысли господи не забыть бы на обратном пути купить матери коробку шоколадных конфет чтобы загладить сегодняшнюю грубость если этого не сделать мама расстроится до конца недели это уж наверняка Мысли Эдварда переключились на отца. Рано уйдя на пенсию, старик стал еще более деспотичным. Он служил в страховой компании и теперь очень скучает по оставленной работе и не может отвыкнуть от своих администраторских замашек. Смолвуд машинально ступил на проезжую часть. Гудок автомобиля заставил его очнуться. Эдвард отскочил назад и, споткнувшись о край тротуара, тяжело упал, стараясь не выронить портфель. Шофер, не открывая окна, обругал растяпу пешехода и, издав еще один сердитый гудок, машина укатила на бешеной скорости. Расставив ноги с портфелем на коленях, Смолвуд сидел на краю тротуара. Прохожие украдкой посмеивались, но помочь не торопились. Эдвард встал и отряхнулся, покраснев по самую лысину. Убедившись, что дорога свободна, он быстро перешел на другую сторону. К черту их всех! Выругался про себя Смолвуд горечь обиды кипела в нем. К черту их насмешки, к черту нахала водителя, к черту этот город с Мидленским банком вместе. И черт бы побрал этого саймза. Вдруг впереди Эдвард заметил человека нагнувшегося, чтобы приласкать собаку приятеля. вот разбежался и легнул незнакомца взад. Тот подпрыгнул и громкий вопль. Испуганная собака вцепилась в гладившую ее руку. Незнакомец снова завопил и шлепнул собаку по голове. Не обращая внимания на лай и крики, Эдвард продолжал свой путь. Любопытный торговец выскочил из магазина узнать, из-за чего весь сырбор, и тоже получил пинок в седалище. Обеими руками, потирая ушибленный зад, торговец уставился вслед удаляющемуся нахалу, не совсем понимая, в чем дело. Эдвард шел, раздавая пинки направо и налево. Его жертвы были слишком ошарашены, чтобы действовать. Они просто пялились в след, явно ничего не понимая. Смолвуд свернул за угол и увидел необъятных размеров задницу. Она, колыхаясь, плыла перед ним. Этот огромный зад принадлежал элегантно и, конечно, дорого одетому бизнесмену с выпирающим из безупречно белого воротничка двойным подбородком. Толстек владел одним из самых дорогих отелей в Рингвуде и отличался напыщенностью и педантизмом. Он как раз шел к оптовику, поставлявшему мясо в большинство местных гостиниц, чтобы отругать за вчерашнюю баранину. Сильный удар ниже спины рассеял гневные мысли бизнесмена. Он обернулся и увидел, что обидчик, наглый очкастый верзила, смотрит на него в упор. От возмущения толстяк даже не мог рассердиться. — Соображайте, что делаете! — яростно завопил он. Вместо ответа Эдвард снова легнул владельца отеля. На этот раз удар пришелся в бок. «Немедленно прекратите!» — завопила жертва, испуганно пятясь назад. Эдвард наступал. «Прекратите!» Но последовал новый удар. Бизнесмен потер ушибленный зад. «Я на вас управу найду! Да кем вы себя во...» Толстяк боком затрусил прочь. Глаза преследователя угрожающе блестели. «Отстаньте от меня!» — захлебывала жертва, и неуклюже, переставляя жирные ножки, бросилась на утек. Длинные ноги Эдварда пинали колышущуюся впереди задницу. Толпа изумленных зевак хихикала от удовольствия. Слишком уж уморительно выглядели низенький толстяк и пинающий его верзила. Владелец гостиницы выбивался из сил. Покрытый синяками зад болел нестерпимо. Крики о помощи вызывали только смех и недоверие, но спасение было совсем рядом. Только что вышедший из магазина полицейский направлялся к своей черно-белой машине. Помогите! выпалил Толстяк, бросившись к стражу порядка. Помогите мне! К счастью, Эдвард тоже заметил полицейского. Он оставил в покое свою несчастную жертву и сделал вид, что, как и ни в чем не бывало, идет по улице. Владелец гостиницы вцепился в рукав мундира и, испуганно тычав с молвдо да пальцем, заговорил ⁇ Вот он! Этот человек преследовал меня! ⁇ Полицейский обернулся. Окинул взглядом повисшего у него на рукаве толстяка, затем на преследователя. «Задержите его!» — волновала жертва, возмущенная бездействием констебля. «Он напал на меня! Арестуйте его!» Полицейский уже давно не верил голословным заявлениям и всегда требовал незаинтересованных свидетелей. Ведь кругом полным-полно психов, устраивающих сцены из-за любого пустяка, а у этого карапуза явно не все дома. Делать нечего, придется вмешаться и навести порядок. Одну минуточку, сэр! обратился констебль к Эдварду. Вот он, этот ненормальный! Заприте его! вмешался Толстек, довольный, что для обидчика расплата не за горами. Чем могу служить, сэр? осведомился Смолвуд, пытаясь изобразить легкое удивление. Полицейский проникся недоверием к теребящему его рука в коротышке. Нужно еще разобраться, кто здесь ненормальный. этот человек утверждает, что вы напали на него, сэр! как бы извиняясь, объяснил констебль. «Что, простите?» — слегка возмутился Эдвард. Казалось, он слишком заинтригован, чтобы рассердиться. «Он говорит, что вы побили его, сэр!» Все так и было! Он преследовал меня! Пинался!» — ябедничал толстяк, прячась за спину полицейского. «Но констебль, здесь какое-то недоразумение! Я впервые вижу этого джентльмена!» Полицейский пытался успокоить подпрыгивавшего у него за спиной карапуза. «Но он так избил меня, что визад зад в синяках! Сделайте же что-нибудь!» — не унимался тот. «Я пинал его? право же, констебль!» — любезно улыбнулся Смолвуд. «Мне, конечно, очень некогда, служба, знаете ли, но если нужна моя помощь...» «Э-э, минуточку, сэр!» — обратился констебль к испуганному коротышке. «Есть у вас свидетели?» «Ну да, конечно!» — толстяк бросился к зевакам, но те лишь хихикали и отрицательно мотали головами. «Ясно», — устало вздохнул полицейский, пряча в карман записную книжку. «Но ведь он пинал меня!» — взвыла жертва. «Ничего подобного», — спокойно отрезал Эдвард. «Очень жаль, сэр, но если у вас нет свидетелей, я ничем не могу помочь. Идите-ка лучше по своим делам, а этот джентльмен пойдет по своим». Не обращая внимания на изрыгающего проклятия карапуза, полицейский доверительным тоном обратился к Эдварду. «Мне очень жаль, сэр. С такими, как он, это часто случается. Увидя человека в форме и начинают приставать, чтобы показать, какие они важны. Впрочем, они совершенно безобидны». «Понимаю, констебль», — «важно», — ответил Смолвуд. Все в порядке, уверяю вас. Им просто хочется, чтобы все плясали вокруг них» улыбнулся полисмен. «Выдумал же такое! Вы бежите за ним по улице и пинаете его взад!» «Да, забавно!» — улыбнулся в ответ Эдвард. Оба покачали головами. «Всего хорошего, сэр!» — козырнул на прощание полицейский. «Благодарю вас! Всего хорошего!» Констебль отвернулся к машине. Тут смол вот разбежался и дал блюстителю закона здоровенного пинка. В четвертый раз за это утро Саймс взглянул на часы. Половина одиннадцатого, а этот Смолвуд до сих пор не соизволил явиться. Рассерженный управляющий ждал, что с минуты на минуту позвонит встревоженная миссис Смолвуд и из трубки хлынет поток извинений, уверений, что ее сын слишком болен, чтобы прийти на службу. Терпения нет с этим парнем. Взрослый мужик ведет себя как молокосос шестнадцатилетний. Правда, он добросовестный почти никогда не ошибается в вычислениях, но, боже что мой, его медлительность кого хочешь достанет. И стоит ему чихнуть, как маменька оставляет его дома. Если прежний управляющий нянчился с этим великовозрастным младенцем, потому что был другом семьи, то он, Саймс, не намерен поощрять эти вечные хвори, хоть они и избавляют его от необходимости слушать, как его помощник постоянно кашляет и хлюпает носом» и вечно-то он жеманится, непрестанно грызет ногти, без конца за что-то извиняется. Все это раздражает больше, чем отсутствие инициативы. Коллеги его в грош не ставят, знают только, потешаются над ним. Эти постоянные отсутствия — подходящий повод отделаться от Смолвода. Балмер прекрасно его заменит. Славный малый, за словом в карман не лезет, от работы не отлынивает. Саймс часто в отлучке встречается с разными людьми, и ему нужен надежный помощник, обеспечивающий тыл. Дела идут успешно лишь при личном контакте с клиентами, и лучше самому к ним приехать, чем ждать у себя. Можно встречаться в конторах и на стройках, обсуждать дела за трехчасовым ленчем. Именно так приобретаются новые клиенты. В центральном банке считают, что нельзя сидеть на месте и ждать, пока на тебя обратят внимание, нужно самим искать подходящих партнеров. От филиалов ждали активных действий. Саймс был уверен, что его старания скоро заметят и ждал перевода в Центральный банк, в святая святых этой финансовой корпорации. Досадно, что Смолвуд заболел именно сегодня, когда управляющему предстоит такая важная деловая встреча. В дверь тихо постучали. Секретарша заглянула в кабинет шефа и сообщила «Мистер Смолвуд у себя, мистер Саймс. Позвать его?» Саймс был удивлен. Конечно, его помощник часто болел, но почти никогда не опаздывал. А, значит, он пришел. В таком случае, миссис Плат, будьте любезны передать мистеру Смолвуду, что я немедленно должен его видеть. Самодовольно улыбнувшись, секретарша исчезла, а через несколько секунд на пороге кабинета появился Смолвуд. Входите, входите! Да не торчите вы там! раздраженно проворчал управляющий. Почему вы опоздали? Эдвард закрыл за собой дверь и молча подошел к столу Саймза. «Я, кажется, задал вопрос, на который жду ответа». Смолвот потер лоб и уставился на шефа, словно впервые видит его. «У меня небольшая проблема», — пробормотал он. Проблема заключалась в том, что Эдварда обвинили в нарушении общественного спокойствия и нападении на полицейского. На завтра его вызывали в суд. Знакомый сержант посоветовал Смолвуду вернуться домой и отдохнуть, считая, что всему виной нервное переутомление или что-нибудь в этом роде. Но Эдвард не пошел домой. Ему предстояло сделать еще кое-что. Саймс пристально посмотрел на своего помощника и обреченно вздохнул. «Хорошо, что Смолвуд вообще появился. Сегодня он и впрямь неважно выглядит. Да бог с ним, потом расскажете. Сами знаете, сколько у нас нынче хлопот». В 11 часов у меня встреча с клиентом. Давайте-ка спустимся в хранилище, пока я не уехал». Управляющий взял какие-то бумаги, лежавшие на столе, и спрятал их в ящик. «Преподобный Питер сегодня делает довольно крупный вклад на счёт своего реставрационного фонда. Этот простофель одержит свои сбережения дома, а когда наберется крупная сумма, несет в банк. Не хочет, видите ли, беспокоить нас слишком часто». Саймс направился к стенному сейфу. Сколько раз я предостерегал его от грабежей? Сегодня он принес 300 фунтов. Управляющий набрал нужный код, распахнул дверь сейфа, извлек оттуда коричневые конверты и ключи от хранилища. Не хочу, чтобы в мое отсутствие деньги оставались без присмотра. Хотя сейф у меня и надежный, но осторожность прежде всего смолвут. Кроме того, как я предупредил миссис Плат, если дела пойдут хорошо, я не вернусь до завтра. С последним клиентом Саймс договорился встретиться на площадке для гольфа. Управляющий запер сейф. Шагнув к двери, он оглянулся на своего помощника. Тот молча следил за боссом. «Поторапливайтесь, мне нельзя терять ни минуты», — сказал Саймс. Они спустились в подвал, управляющий отпер тяжелую дверь, и они очутились в комнате, полной маленьких шкафчиков, в которой хранилась секретная документация клиентов банка. Само хранилище, хоть и небольшое, но достаточно солидное для филиала, находилось в глубине помещения. Туда-то и направился Саймс, весело напивая и радуясь предстоящему дню. Эдвард следовал за ним. Но, «Ну, смолвуд, сказал шеф, вручая помощнику конверт с деньгами викария, — «сегодня вам прохлаждаться некогда, и не вздумайте оставлять дела на потом, в случае чего обратитесь за помощью к Балмеру». Саймс молча набрал шифр, внимательно следя за цифрами. Наконец код был набран. С довольной улыбкой на лице управляющий выпрямился, открыл тяжелую металлическую дверь и обернулся к Смолвуду за конвертом. Заметив пустой взгляд подчиненного, Саймс нахмурился. Зайдите ко мне завтра на два слова, Смолвуд. Речь пойдет о вашем будущем, так что не забудьте. Стоя одной ногой в хранилище, чуть согнувшись, Саймс потянулся за черным ящичком с надписью Приход с в. Эндрю преп Энтони Стивен Питерс. Вы меня слышали, Смолвот? раздался приглушенный голос управляющего. Да что с вами сегодня? Эдвард резко толкнул своего шефа в спину. Тот упал на живот, ударившись головой о заднюю стену хранилища. Перевернулся на спину и, уже теряя сознание, увидел, что массивная дверь захлопнулась заживо похоронив его в этом страшном склепе. Эдвард набрал код и прислонился лбом к прохладному металлу. Воздуха в хранилище хватит ненадолго. В лучшем случае до завтрашнего утра. Смолвуд вышел из подвала, запер за собой дверь и поднялся на первый этаж. Около стола миссис Плат он остановился. Та вопросительно посмотрела на него. «А где мистер Саймс?» — спросила секретарша. «Уехал на весь день» ответил эдвард сказал что опаздывает и вышел через заднюю дверь к машине а как же его кейс сказал что не нужен миссис плат обиженно фыркнула а сам продержал меня вчера до вечера чтобы я все перепечатала сказал что документы очень понадобятся ему сегодня секретарша сердито ударила по клавишам машинки миссис плат да мне что-то не здоровится я ухожу домой и вряд ли вернусь сегодня.